Глава 21. Итак, добрый инспектор, не оценил в полной мере твою помощь, моя дорогая. Дедушка хрипло рассмеялся прокуренным голосом. Это было ближе к вечеру того же дня. Мы, как обычно, сидели в гостиной в окружении кофейных чашек, пепельниц и подносов с выпечкой. Естественно, Оскар Вальд и мадам Икс проводили время с нами, уютно устроившись на коленях своих хозяев. Меня еще немного трясло от преследования убийцы, и я прижимала к больному колену пакет со льдом. Дядя Раф налил мне щедрую порцию бренди, и мне это очень понравилось. Он посмотрел на меня и сказал, «Мадемуазель, раз вы в состоянии стоять прямо и на вид целы и невредимы, не могли бы вы мне объяснить, что там происходит?» И он сделал какой-то ваш французский жест, типа лениво указал на дверь. «Марк Джастис все еще пытался выбраться», Я глотнула Бренди, вспоминая, как стальные глаза Мервеля скользнули по мне. Дядя Раф подавил смех, перешедший в кашель, и поднял свой бокал бренди в форме луковицы. Оскар Вальд спокойно устроился на коленях у хозяина после того, как я проигнорировала его просьбы об угощении. Однако пес продолжал таращить на меня свои глазки бусинки, очевидно надеясь, что рядом с ним случайно материализуется какой-нибудь лакомый кусочек. Понятно. В темных глазах дяди плясали веселые искорки. «Поэтому я уверен, что ты без промедления объяснила ему, как тебе удалось избежать неминуемой смерти и в то же время поймать преступников в ловушку». «Конечно, я все объяснила. А потом он развернулся и отправил меня домой на такси. Вернул меня сюда. Так что теперь я ничего не знаю о том, что происходит в театре, и поймали ли они Марка и миссис Хейс, и умер ли Тед». Я до сих пор точно не знаю, что происходило в гардеробе. Такое положение вещей раздражало меня больше всего. Это я вызвала Мервеля в театр. Это я предоставила ему все важные улики. Сумочку, новый адрес, информацию о Лассоль. Хотя я все еще не была уверена, как это связано. Сенсацию о пистолете. А он просто отправил меня домой. Вдобавок ко всему, я забыла там свой швейцарский нож. Я все еще кипела от злости, когда мои дедушки заставили меня снова рассказать историю о том, как я ударила Марка фонариком по лицу, убежала, а затем заклинила дверь. Им обоим казалось очень забавным, что мне удалось ударить его по лицу, а потом заманить в ловушку. «Вот было бы хорошо, если бы ты сломала ему нос», — проговорил довольный дядя Раф. «Но надежда что мы увидим причиненный ущерб, все таки мало. Не так ли, моя малышка?» печально произнес дедушка. «Если только я не навещу его в тюрьме», — кисло произнесла я. Когда кто-то постучал в дверь, я вскочила со стула и спустилась вниз по лестнице, не обращая внимания на боль в колене. Но моя надежда на то, что это Мервель явился уточнить детали, рухнула, когда я увидела стоящую на пороге Джули. «С тобой все в порядке?» Она ворвалась в прихожую, держа в руках коробку, из которой доносились какие-то невероятные запахи и слышался тихий звон бутылки. Дор позвонила Мирабель и сообщила, что в театре что-то случилось. «Ты там была? Что произошло?» «В качестве взятки я принесла суфле из лосося». Я рассмеялась и жестом пригласила ее подняться в гостиную, а сама пошла в противоположном направлении за тарелками. Дедушка и дядя Раф пришли в восторг, как и Оскар Уальд. Я слышала восторженные приветствия, тявка, не вперемешку с радостными восклицаниями и охами, по поводу восхитительных запахов с нижнего этажа кухни, где я загружала тарелки, столовые приборы, подносы и многое другое в кухонный лифт. К тому времени, когда я вкатила в гостиную тележку с посудой и приборами, которые выудила из лифта, суфле уже было открыто и лежало, как драгоценный камень в короне, на круглом столе в центре. Я буквально ощутила, как пускают сленки мистер Вальт, дедушка, дядя Раф и в более изысканной манере мадам Икс. Когда они смотрели на золотистый пуф, поднимающийся из формы для запекания, мадам Икс питала к лососью особую слабость. «Мадам Чайлд, пожалуйста, позвольте мне открыть для этого прекрасного блюда особое марочное вино». С улыбкой сказал дядя Раф. Он держал в руках бутылку очень дорогого вина из виноградника своей семьи. Единственный раз, когда я попробовала его вино, было в день моего приезда в Париж. «Сядьте и выпейте этот восхитительный сансер с нашими закусками. А также позвольте нам насладиться плодами вашего труда, пока наша Табита объясняет, как она выслеживала преступников». Джулия с радостью приняла его предложение. Продемонстрировав свое творение с наилучшей стороны, она устроилась на маленьком диванчике, налив изящный бокал нежнейшее вина Она сунула нос внутрь, понюхала и закатила глаза. «Оно великолепно!» — восторженно произнесла она. «Это вы его еще не пробовали», — с довольной улыбкой заметил дядя Раф. Как только мы все разложили по тарелкам похожее на облако суфлей из лосося, политое соусом пепирада из красного и зеленого перца и лука, на меня уставились три пары глаз, и я принялась еще раз рассказывать историю для Джулии. «Как вы думаете, они могут быть русскими шпионами?» — спросила я в конце, задавая вопрос, который не могла задать раньше. «Тет и Марк говорят по-русски, а еще все эти поддельные удостоверения личности». «Думаю, это наиболее вероятно», — признался дедушка. Веселые искорки, которые я привыкла видеть в его глазах, исчезли, сменившись серьезным, трезвым взглядом». «Меня бы не удивило, если бы театр, а, возможно, вместе с ним и лосоль, использовался как своего рода центр связи между этими русскими шпионами». «Им нужны американские документы, если они хотят, чтобы их принимали за американцев и верили им, не так ли?» Версия казалась разумной. «Но Марк что-то говорил о гардеробе. Я не понимаю, как это связано, и какое отношение ко всему этому имела Тереза», произнесла я, снова потягивая Брэнди. Он не знал, что она спрятала там пальто Артура Коулмана. «Это настоящая загадка». Согласился дядя Раф и хмыкнул от удовольствия, подцепив последний кусочек суфле. «Мадам Чайлд, вы готовы убежать со мной и готовить для меня до конца моих дней?» Он одарил Джулию, преувеличенно мечтательным взглядом. «Я обещаю относиться к вам как к королеве, коей вы и являетесь». Джулия рассмеялась. «Естественно, я согласна. Если вы пообещаете, что мы останемся в Париже навсегда». Я уже подумывала о том, чтобы взять вторую порцию суфле, когда услышала стук в дверь. Оскар Уальд проводил меня до верха лестницы, но остался лайт на площадке, пока я спешила вниз. Мое сердце ёкнуло в груди, когда я посмотрела в боковой отражатель и увидела инспектора Мервеля. «Здравствуйте, господин инспектор», — сказала я, открывая дверь. «Здравствуйте, мадемуазель». Он вошел внутрь, снял шляпу и замешкался, в то время как мистер Уальд продолжал восторженно возвещать о прибытии еще одного потенциального дарителя угощений. «Я как раз собиралась заговорить, когда Мервель произнес: «Я хотел убедиться, что вы не пострадали, мадемуазель». Его голос звучал неестественно и официально. «Я видел, что вы целы, но...» «Да», — изумленно ответила я. моя единственная травмы — это последствия вчерашней аварии на велосипеде». «Я так понимаю, что в том мероприятии участвовала кошка?» Напомнил он. «Мы стояли в прихожей, и мистер Уальд все еще лаял, хотя и не так громко». «Очевидно, когда я резко затормозила, машина, которая могла бы меня задавить, врезалась в меня сзади», — ответила я, озадаченная этим разговором. Инспектор Мервель, которого я знала прежде, не тратил время на пустую болтовню. «Видите ли, я заметила кошку со сломанным хвостом и остановилась». Я понимала, что несу чушь. Инспектора детали не интересовали. «Ах да, уличный тигр», — кивнул он. «На острове о нем все знают». Но обычно он ведет довольно замкнутый образ жизни и редко отваживается переправляться через реку. «Когда я его увидела, он сидел прямо там, на набережной Можи Сири, Как раз перед мостом менял», — объяснила я, озадаченная ходом разговора. «Инспектор, могу я пригласить вас в гостиную на суфле лосося?» Его приготовила мадам Чайлд, и оно божественное. А дядя Раф открыл бутылку футрия Сансер. «Итак, нас ждут суфле, редкое превосходное марочное вино, и надо полагать ответы. Не так ли, мадемуазель?» Если бы я не была так внимательна, то не заметила бы мимолетную улыбку. Но она быстро исчезла, так что мне, возможно, почудилась. «А как же иначе?» случай зарной улыбкой ответила я. «Я не прочь пойти на подкуп, лишь бы получить информацию. Пожалуйста, поднимитесь наверх, вы знаете дорогу, а я принесу вам тарелку». Весьма любезно с вашей стороны, мадемуазель! С легкой иронией ответил он.